Глава двадцать пятая. Экспедиция на север. А Кириллка тем временем шагал на станцию. Он шел глубоко вздыхая. Опять он получил по арифметике двойку, а теперь уже, наверное, кончилась его дружба с Петей, а может быть и с Вовкой. Кому охота дружить с таким плохим учеником? Никогда больше он не пойдет к Пете, не увидит Петиной мамы, и никогда она ему не скажет «Кириллка, дружочек», И больше не придется сидеть ему за столом, над которым такой зеленый свет. Никогда. По календарю еще полагалось быть зиме, но ветер был по-весеннему влажен, а снег на шоссе назло всем календарям совсем растаял. А когда так хорошо и светло кругом, можно ли думать о печальном? Сначала кирилка положил в карман варежки, потом развязал шарф, а потом еще вдобавок распахнул курточку, и все равно ему было не холодно, вот ни капельки сейчас, это было решено твердо и бесповоротно, он сядет в поезд и поедет к отцу. Неужели дорога на север так уж трудна и настолько длинна? От заводского поселка до станции было около трех километров, и туда ходили автобусы. Но раз в кармане всего-навсего четыре копейки, об автобусе мечтать не приходится. И хотя Кириллка твердо решил по дороге нигде не задерживаться, но когда в кармане все-таки весело звенят несколько копеечек, нельзя утерпеть чтобы не зайти в маленькую булочную, откуда так вкусно пахнет тёплым хлебом. Но как же он был изумлён, когда, выйдя из булочной, увидел у дверей Вовкиного щенка, Тяпу. «Тяпочка?» — воскликнул Кирилл, не веря собственным глазам. «Это ты!» «Конечно, я!» — ответил бы щенок, умея он хоть немного разговаривать. «Всю дорогу от самых школьных ворот я бежал за тобой следом, неужели ты не заметил?» Но вместо всех этих слов Тяпа восторженно крутил хвостом, не спуская глаз с краюшки хлеба, которую Кириллка держал в руках. По всему было видно, что он просто счастлив этой встрече, но Кириллка был еще больше рад. Вот хорошо-то. Теперь он поедет на север не один. Рядом будет веселый и верный Тяпа, с которым можно поговорить, которого можно погладить по лохматой с которым можно даже посоветоваться, это ли неудача. Вовке же можно послать письмо вкус не боится, Тяпка никуда не пропал. Просто они вместе поехали к кирилкиному папе и привезут ему с севера живого медвежонка или живого теленчика Но все-таки нужно узнать у самого щенка, хочется ли ему на север. Тяпа, присаживаясь на корточке перед щенком, спросил Кириллка, хочешь, вместе поедем к папе? Ты только скажи, да или нет. В ответ щенок взвизгнул, Облезал Кириллкин портфель, руки и подбородок и ткнулся носом в краюшку. Все было ясно. Он хотел ехать с Кириллкой куда угодно, да хоть на край света. Когда же, разделив по-братски хлеб, путешественники съели все до крошки, исчезли последние сомнения. На север? На север. Ни о чем другом не могло быть речь. Теперь Кириллка бодро шагал в своих валенках, старательно обходя лужи, чтобы не увязнуть в густой снежной размазне. Тяпка же трясцой трусил вперед, то и дело оглядываясь, не сбились ли они с пути. Они благополучно добрались до железнодорожной станции, пролезли под товарным поездом, нашли пустой состав и вскарабкались на площадку вагона. Тяпку пришлось подсадить, сам он никак не мог. У него оказались слишком коротенькие лапы. Но, впрочем, и Кириллке это удалось трудом. Если бы не полена, которая лежала возле рельсов, экспедиция на север, вероятно, закончилась бы у вагонной подножки. В пустом вагоне оказалось очень интересно. Для начала Кириллка покрутил опрокидывающиеся пепельницы, потом опустила поднял парочку столиков под окнами. После столиков он даже попытался поднять верхнюю полку. Ему это, однако, оказалось не под силу, и полка с грохотом упала на прежнее место. После всего Кириллка смирно уселся в уголок возле окна и стал ждать отхода поезда. И тяпа по времени даром не терял. Он обследовал все бумажки на полу и, обнаружив под скамейкой голову воблы, с аппетитом взялся за нее. И вдруг на площадке хлопнула дверь, порыв ветра влетел в вагон, а вслед за ветром ворвалась румяная девушка с веником, тряпкой и мусорным ведром. «Здравствуйте!» — закричала она, увидав Кириллку и Тяпу. «Вас только мне не хватало!» Кириллка испуганно вскочил, а Тяпа поджал хвост и поскорее убрался под лавку. «Явились!» — продолжала краснощёкая крикунья, упирая в бока свои крепкие кулаки. «Кто вас сюда просил?» Вечно по вагонам шляются. Марш отсюда сию же минуту, чтобы я вас не видела. Что тут оставалось делать? Кириллка и Тяпа поскорее убрались из вагона. Знаешь, — сказал Кириллка, когда они кое-как слезли с вагонной подножки, — давай поищем другой вагон, где она уже убиралась, хочешь? Тяпа взвизгнул. Это означало, ладно, поищем, и путешественники принялись за поиски. Такой вагон они нашли. — М-м-м. «Кажется, она уже тут была», — не совсем уверенно прошептал кирилка и заглянул под скамейку, нет ли там ссора. Вагон этот оказался чудо как хорош. На окошках занавески с кисточками, стены выкрашены светлой краской, а на них разные забавные картинки, вроде трех свинок, серого волка, мойда дыра, бармалея. И кроме того, на каждом столике белая салфетка и электрическая лампочка с абажуром в виде тюльпана. Именно в таком вагоне полагалось людям отправляться в далекое путешествие. Именно в таком, красивом, удобном, чистом. Она тут была, внимательно оглядевшись, решил кирилка И оба тяпа под лавкой, а Кириллка на лавке сразу легли отдохнуть. Сладок сон в дороге. И скамейка не кажется слишком жесткой, и стук колес убаюкивает, а впереди так много нового, и, кажется, ждет такая радостная встреча. Хотя поезд прочно стоял на месте, и пока не собирался трогаться, Кириллка тотчас задремал, и сон его был сладок и спокоен. Изредка он блаженно вздыхал, и все время куда-то летел летел вперед, а рядом были и Петя, и Петина «Мама», и Вовка, и даже Клавдия Сергеевна с таблицей умножения. И откуда-то взялся лёва с огромным кубиком чая в руках, а на кубике были нарисованы розовые горы и высокая пальма, и стояла черная круглая печать, точь-в-точь, точь, как на той нехорошей марке которую Петя прятал от мамы и папы на дне ящика под цветными карандашами. А потом кирилку стало ужасно трясти. Будто поезд катил не по рельсам, а прыгал через канаву, хабы разные высокие кручи. «Ой, ой!» — пискнул Кириллка открыл глаза. Над ним стояла все та же румянащек и уборщица и дергала его за плечо. При этом она кричала, «Нет, но ну вы только посмотрите, что делается! Опять он здесь!» «Залез в детский вагон и спит свое удовольствие!» «Теперь ты у меня увидишь». Тут Кирилл козалился горючими слезами. «Тёточка, да мы ничего здесь не трогаем. Мы только хотим на север». «На север!» — вскричала уборщица. «Сейчас я тебе покажу такой север, что ты своих не узнаешь». И вот тогда-то тяпко почувствовал прилив небывал отваги. Он вылетел из-под лавки, и зарычал, как лев, и вцепился зубами в венник уборщицы — Сначала уборщица словно бы испугалась и даже чуточку попятилась, но тут же выхватила веник из Тяпкиных зубов и как следует огрела им щенка. «Ишь ты!» — с изумлением проговорила она, разглядывая собачонку. «Ишь ты, какой зверюга!» И уже не обращая внимания на уверение Кириллки, что Тяпочка очень смирный песик, она выбежала на площадку и крикнула тому, кто находился снаружи. «Степа! Степочка, зайдите в детский вагон, очень вас прошу!» Кириллка помертвел от страха, а Тяпка сразу как-то весь обмяк и уполз обратно под лавку. «Стёпа! Стёпочка, сюда! Вот они!» Ласково пропела уборщица, широко распахивая двери, пропуская кого-то вперёд. И когда на пороге появился огромный белокурый Стёпочка, ростом 2 метра, без восьми сантиметров, настоящий гулливер в милицейской форме, кирилка и Тяпа поняли, что на север им не попасть ни под каким видом. «Что у вас тут, Варя?» — спросил милиционер, разглядывая с высоты своего огромного роста маленького кирилку «Да вот, эта самая мелюзга собралась чуть ли не на север», — развела руками Варя. «Сначала залез в один вагон, и я его выставила теперь вот сюда. И собака тоже». «Понятно», — прогудел милиционер и велел Кириллке сейчас же идти вместе с ним. «Все четверо». Уборщица Варя, милиционер, Кириллка и Тяпа вышли на вагонную площадку. Затем несчастный Тяпа, получив хороший пинок, скатился вниз, со всех ступенек и умчался неизвестно куда, горько седуя на свою судьбу. но Кириллки сердце готово было разорваться на части от его жалобного визга. Что он мог сделать? Он покорно поплелся за милиционером в детскую комнату, где так бесславно должно было закончиться его северное путешествие. В детской комнате никого не было, на большом письменном столе стояли телефоны, возле окна скамейка со спинкой, а из окна видна была станционная платформа и большие вокзальные часы. «Тут посиди», — сказал милиционер и показал Кириллки на скамейку возле окна. Кириллка сел, уныло опустив плечики. И пока он так сидел, глубоко подавленный и понурый, милиционер соединился по телефону с городской милицией и там узнал что уже более часа ищут мальчика лет восьми с большим коричневым портфелем по имени Кириллка. Если мальчик, который снят с поезда, похож на того, которого ищут, пусть он посидит в детской комнате, пока за ним приедут родные. «Пусть едут», — сказал милиционер в телефонную трубку. «Все соответствует. И портфель у него коричневый, и лет ему не более восьми. А как зовут его, сейчас выясним». «Тебя как звать-то?» — проговорил милиционер, вместе с телефонной трубкой, повернувшись к кирилке Но скамейка, на которой только что сидел мальчик, была пуста. Кириллка исчез.